Сюрприз пятнадцатый «Люба, ты чего?» Вера смочила тряпку и провела по лбу, но девушка не шевельнулась. «По щекам ее надо, дай я!» – сказала Изольда и подтянула рукава. Увидев недоуменный взгляд девчонок, пояснила. «А что? Так всегда в чувства приводят!» «Ага, особенно если ты приложишь свою рученьку, то в себя придет!» «Но память отшибёт начисто». Изольда не ответила, потёрла ладошки и только приготовилась прикоснуться к щекам Любы, как была перехвачена Розой. «А ну отступись! Я не позволю выводить бойца из строя. Нам с ней в конкурсе участвовать. А у неё ещё проект есть. Без Демьяна за двоих работать придётся». «Значит, это я вывожу. Отцепись!» Изольда встала, подбоченилась, вытянула вперед шею. Ей просто жизненно необходимо было выпустить пар. Момент для этого подвернулся очень удобный. Роза просто сама напрашивалась. «Да ты! Ты бросаешься на всех, словно овчарка на цепи, которую тысячу лет не кормили в обед!» Роза стояла напротив Изольды. Она сжимала и разжимала кулаки. «Да кто ты такая, чтобы со мной так разговаривать? Давай, вали отсюда, мы без тебя обойдёмся на конкурсе. Слышь, цветок засохший!» Изольда сделала шаг к девушке. Та отступила на пару шагов, но позиции не ослабила. «От мажоров нахваталась, повариха, тебе место на кухне, а не у филологов, деревенщина!» «Ой, можно подумать, что ты городская!» Не городская, и что, я пригородная? Вера переводила взгляд от одной к другой, когда же Роза взмахнула руками, а Изольда приготовилась к отражению атаки, а она ринулась между девчонками. Сейчас обе у меня получите немедленно прекратить. А, и она решила действовать на опережение. Роза с Изольдой Увидев боевой настрой Веры, отскочили в разные стороны. Подруга тем временем показывала новый вид борьбы, явно подсмотренный в мультиках. Она зажмурилась, передёрнула кулаками, подпрыгнула, закричала «Кто на меня?» «Девчонки, что случилось?» Люба сидела на кровати и смотрела на ломанувшихся по углам Розу и Изольду. В центре комнаты Вера зачем-то поддела стул, Тот -то опрокинулся, зацепил стоящую корзину. Та, подхваченная за ручку, взлетела в воздух и сделала кульбит, щедро осыпая пол растениями и землей. Непонятно, откуда у капусты ускорение, но она по кривой траектории догнала Изольду и опустилась ей на макушку. «Вы что-то репетировали?» – тихо спросила Люба. «Да, Вера уничтожает вражеские дары». «Вторая корзина ликвидирована, осталось ещё две», – проворчала Изольда, поднимаясь и кряхтя. «Их сохраним, чтобы от фанатов отбиваться в случае победы. А ты чего у нас, как тургеневская девица? Чуть что, сразу в обморок!» «Я в обморок свалилась. Так душно у нас! Ладно, собираться надо!» Девушка слезла с кровати и подошла к шкафу, чтобы выбрать одежду. Настроение было на нуле. Сердце колотилось с бешеной скоростью, голова болела, слегка подташнивало, во всем теле чувствовалась слабость. «Люба, ты бы в простыню завернулась?» – усмехнулась Вера. «Зачем тебе этот святырок?» «В простыню? Почему?» Люба так и застыла с протянутой к вещам рукой. «Как зачем? У тебя цвет лица, как у привидения!» Тебе, Белый, сейчас самое то. Слушайте. Точно. А давайте не богинями будем, а привидениями, кидающимися цветочными корзинами. Изольда подняла руки и пробасила. Я привидение. Сейчас нашлю на жюри капусту. Бамц. Она взяла качан за длинный ствол, стряхнула с головы остатки земли, раскрутила капусту над головой и запустила в сторону выхода. В ту самую секунду приоткрылась дверь и послышался голос Игната. «Люба, выйди!» «Ой!» «Заходи!» – позвала Вера. «Нет уж! Спасибо! Научен! За углом точно свет спрятался!» – ответил молодой человек и встал на пороге. Он приложил одну ладонь к глазу, а во второй руке держал злополучную капусту. «Хорошо, что не арбузом запустила!» «Не подарили! Пожмотились!» – пробурчала Изольда. «Нет больше свята, Не бойся! Заходи!» «Как? И свято больше нет!» Люба ойкнула испуганно. «Что же такое происходит? Кто их изводит?» Она заскулила жалобно по-собачьи, прикрывая ладошкой рот. Изольда подсела к ней, обняла по-матерински и тоже заплакала. Вера крепилась, ходила по комнате, наводила порядок и рявкала. «Хватит сырость разводить!» Роза молча села на кровать и завыла по бабье. Игнат, недоуменно глядя на рыдающих девушек, зашел в комнату и затворил за собой дверь. «Что стряслось опять? Как нет света? «Нет свято! Был да сплыл! Осталось от него только это колечко!» схлипывала Изольда, поднимая руку и растопыривая пальцы. «Вот это колечко осталось! Гад ползучий! Убила бы!» Игнат не понял, к кому относились угрозы, но на всякий случай отшагнул к двери и приготовился оперативно ретироваться. «Идим, Янушки, нет!» – проговорила Люба. «Что ты там, Роза, говорила? Мышь по голове ударила!» «Мне бы хоть глазочком на него смотреть! Игнат, хоть ты нас не покидай!» Люба протянула руки к парню. «Иди сюда! Единственный ты наш!» Не без опаски, но всё-таки решился подойти. Его тут же прижала к себе Изольда. Он обхватил руками плачущих девушек, Вера махнула рукой и присоединилась к плакальщицам. Розе стало скучно сидеть одной на кровати, и она подтянулась туда же. Игнат даже как-то вытянулся, расправил плечи. Никогда его еще не обнималось столько женщин разом. В этот момент дверь снова отворилась, показался букет роз, и раздался голос свято. «Я не понял, что ты мне наговорила по телефону, пришел выяснять. Опаньки, Игнат, все не имется неугомонному». «Свят!» – лицо Игната пошло пятнами. «Ты же умер!» «Кто? Я умер? Это ты сейчас у меня умрешь! Слышь, вот и розы есть на погребение! Ну-ка, разошлись все!» Свят огляделся, куда бы ему положить цветы. В тот же момент получил увесистый удар по голове, услышал чириканье птиц и увидел звездочки перед глазами. Его глаза сошлись на переносице. Самого качнуло сначала влево, потом вправо. Перед ним стояла уже не одна, а целых три Изольды, которые, как привидения дрожали в воздухе. «Изольда, дорогая!» На его лице расплылась дурацкая улыбка. «Иди ко мне!» Он сделал два шага вперед, протянул руки и обхватил воздух. «Не исчезай!» Люба, как была в легинсах и топе, в которых выходила на пробежку, схватила мастерку в руки, затолкала ноги в кроссовки, взяла ошеломлённого Игната за руку и вытащила в коридор. «Он же умер!» – повторил Игнат заплетающимся голосом. «Дурак, что ли? Как бы мертвяк от Изольды по голове сумкой получил? Расстались они, вот она и бесится. Побежали, пока у них сезон перемирия». «Знаешь, мне это напоминает день сурка. Давай ты за мной будешь по утрам заходить. К нам свят не является, а?» Игнат посмотрел на Любу. «Ты в этом пойдешь на занятия?» «Какая теперь разница?» – всхлипнула девушка. «Демьян, сказали, в коме. Умирает». «Кто?» – переспросил Игнат. «Демьян умирает? С чего ты взяла?» «Все говорят». Грустно сказала Люба. Игнат посмотрел на нее, а потом спросил. «Хочешь, я тебе кое-что расскажу про Демьяна?» «Хочу», — уверенно кивнула девушка. «А ты меня за это поцелуешь?» — хитро спросил парень. «Смотря что скажешь». «Нет, ты меня так уже однажды провела. Сначала поцелуй, а потом информация». Игнат не стал долго ждать ее согласия. Он прижал Любу спиной к стене, обнял одной рукой, а второй приподнял подбородок. Она почувствовала его сухие губы. Наглый язык парня ласково прошелся по ее губам, раздвигая их и проникая в рот. Она ждала, когда в голове заиграет музыка, но вместо этого зудела мысль. «Фу!» – обслюнявил. «Когда же уже прекратит лизаться?» Почему ничего не чувствую? Скорее бы уже... Блин, в туалет срочно захотелось. Как сказать, чтобы не обиделся?» Девушка начала пританцовывать от нетерпения, пытаясь легонько отстраниться от парня. Они не видели, как открылись двери лифта, и оттуда вышел Вован. Он не мог не заметить парочку. Злобно зыркнул на склоненного Игната и кивнул. «Подожди!» «Я сейчас», – услышал голос Любы. Вован тут же вернулся в лифт и уехал.